Глава 26. 24 января, 6 часов 50 минут. Под Коралловым морем. Ковальский на животе заскользил по наклонному полу. Над ним скрючился в запасной диспетчерской Бёрд. Джара застыл в дверях. Вместе с Ковальским кувырком полетели Хару и Джаз. «Держитесь!» — крикнул Бёрд. «Интересно, за что, черт побери!» Ковальский цеплялся за стальной пол и упирался пальцами ног. Ярус накренился почти вертикально. Несколько секунд назад он заметил летящую к ним торпеду. Услышав предупреждающий крик, Бёрд дернул штурвал и задрал нос их подводной лодки вверх. К тому времени их скорость была достаточно высокой, и внезапный маневр вышвырнул Ковальский из дверного проема на скользкий пол. «Что вы делаете?» — крикнул он. Будучи слишком занят, Бёрд не ответил. Джо скользя отлетел на дальнюю сторону — Его ботинки ударились о стеклянный изгиб позади него. По ту сторону иллюминаторов, освещенную наружными огнями, мимо нижней части яруса вниз обрушилось огромное нечто и загородило ее, полностью заслонив собой весь мир снаружи. Ковальский узнал гигантский кусок настила станции «Титан Верхний». Тот самый обломок, который они пытались избежать минуту назад. Пролетев мимо них, он ушел в воду, словно огромный темный топор. Но Берт задумал вовсе не это. Вместо того, чтобы убежать от него, австралиец набрал еще больше балласта, всосав океанскую воду. Их подводная лодка погружалась рядом с отколотым куском настила. Ковальский понял замысел. «Этот парень пытается использовать его как щит!» «Это даже большее безумие, чем...» Блеснула ослепляющая вспышка огня, и океан как будто раскололся от взрыва. Ударная волна швырнула кусок настила в спускаемый аппарат и толкнула его глубже в воду, заставив всех полететь вверх тормашками. Ковальский пролетел по воздуху, врезался в сталь стекло и на всей скорости соскользнул вниз. Такая участь постигла их всех. Казалось, это кувыркание длилась вечность. Наконец вращение замедлилось. Ярус сделал последний оборот и криво осел в воде. Ковальский лежал на спине — Все кости его в теле, ныли от боли, в ушах звенело. Он ощутил прифуз крови на языке. Затем перекатился на плечо. Джаз неподвижно лежал у одного из иллюминаторов. Хару сидел, осторожно поддерживая криво свисающую руку. Из его носа текла кровь. Джара и Бёрд пережили бурю в диспетчерской. Тесное пространство отчасти защитило их. Ковальский застонал и, шатаясь, поднялся на ноги. Взглянул на Хару. Тот помахал рукой, мол, с ним все в порядке, хотя его лицо было искажено гримасой боли. Ковальский повернулся и, спотыкаясь, направился к джаз. Попутно он высматривал любые протечки, любые трещинки в стекле. «Почему мы все еще живы?» — крикнул он Берду. Тот, не отрывая глаз от панели управления, объяснил. «Подводные аппараты рассчитаны на то, чтобы выдерживать вдвое большее давление, чем ожидается при погружении». «Мне удалось это с ярусом Тетис, но лишь потому, что он самая маленькая секция станции. Вот почему для бегства я выбрал именно его. Он способен выдерживать давление в 4 тонны на квадратный дюйм. Несмотря на внешний вид, Тетис сделан из стекла и титана». Джара тяжело сел на верхнюю ступеньку и добавил свою оценку. «Спасибо куску настила, он наверняка поглотил часть ударной волны». Ковальский добрался до Джаз. Таза стонала и медленно оттолкнулась от ульминаторов. «Что, что случилось?» — спросила она, едва ворочая языком. «Кто-то оставил в этих водах боевого пса», — сказал Ковальски. «Должно быть, мы забрели на его территорию, и он учуял наш запах». Джаз покачала головой, пытаясь понять его слова. Она все еще плохо соображала и ее лихорадила. «Псы? Под водой?» — Ковальский проверил ее зрачки. «Один был расширен в два раза больше другого. У нее было сотрясение мозга, если не трещина в черепе. Не беспокойтесь об этом!» Все еще прижимая руку к груди, к ним, спотыкаясь, подошел Хару. «Идите, я присмотрю за ней». Ковальский скептически посмотрел на него, но Хару сердито прошипел, веля ему отойти в сторону. Зная, что бессилен хоть чем-то помочь им обоим, пока они не достигнут поверхности, Джон направился к диспетчерской рубке. Пол все еще был изрядно накренен. «Мы потеряли половину наших двигателей», — сообщил Берт. Он указал туда, где вдоль одной из секций иллюминаторов проплывали пузыри. Кроме того, у нас утечка кислорода из какого-то резервного баллона. «Тогда идем наверх», — сказал Ковальский. «После взрыва те, кто там наверху, знают, что здесь кто-то есть. Они не уйдут, пока не убедятся, что мы мертвы». «Торпеда?» — спросил Бёрд. «То есть в этом районе есть подводная лодка?» «Нет», — Ковальский посмотрел в темноту. «Вероятно, в этих водах остался БПА. Может, даже не один». Джар повернулся к нему. Начальник службы безопасности все еще сжимал свою стальную дубинку. Он выглядел так, будто хотел ударить их хоть что-нибудь. «Что такое БПА?» «Беспилотный подводный аппарат. Недавно Китай провел несколько испытаний в Тайваньском проливе. Они могут автономно патрулировать регион. Как только обнаруживают в своей зоне врага, приближаются к нему и выпускают умную торпеду. Та распознает любую кавитацию, преследует ее и взрывает». К счастью, эти торпеды, как правило, меньше обычных, тех, что есть на подлодках. «И, возможно, еще одна причина, по которой мы все еще живы», — добавил Джара. «Давайте не дадим им шанса это исправить», — сказал Ковальский. «Нам лучше держаться под тем, что осталось от платформы. БПА, вероятно, патрулирует воды вокруг нее. Ничему не позволяй вырваться оттуда». Бёрд, взмахом руки, указал на крупную тень на экране гидролокатора. Похоже, большая часть станции все еще на плаву над нами. Первая попытка противника потопить ее провалилась. Она упрямая барышня. «Тогда пойдем посмотрим, как она себя чувствует», — сказал Ковальски. «Пока у нас не кончился кислород». Берт, сглотнув, кивнул. «Никаких двигателей», — напомнил ему Ковальски. «Пусть дрейфует на собственной плавучести. Будем притворяться мертвыми как можно дольше». 7 часов тридцать минут. Джаз прислонилась к дверному косяку диспетчерской. Голова пульсировала болью, перед глазами плясали темные мушки. Тошнота скручивала желудок, правая рука горела, как факел. И все же боль помогала сосредоточиться. «Вам нельзя стоять», — предупредил ее Хару, находившийся по другую сторону порога. Джаз попыталась говорить твердо, но ее голос прозвучал сипло. «Если мне суждено умереть, я сделаю это стоя». затем окинула его взглядом с головы до ног, отметив сломанную руку и засохшую корку крови под носом. Она чувствовала себя виноватой, заставляя его следовать за ней. Хару помог ей подняться и добраться до диспетчерской. Ярус Тетис, между тем, совершал свой последний подъем. На плечах у Джаз все еще было длинное пальто Ковальски, и она плотнее закуталась в него. Хару кивком оценил ее слова, ее решимость. Что ж, Тогда отлично, мы встретим наш конец вместе. Сбрасываем последний балласт, крикнул Берто с диспетчерской. Всем приготовиться к всплытию!» За иллюминаторами вверх устремился поток пузырей. Сбросив груз, Ярустейтис дернулся, взмыл вверх и выскочил из воды. Их импровизированная субмарина пьяно качалась посреди океана, а волны плескались и омывали стекла. Джаз крепко вцепилась в дверной косяк диспетчерской, но не из-за качки, а из-за того, что увидела снаружи. Она в ужасе ахнула. Бёрд выругался. Хару опустился на колени. За иллюминаторами массивные руины станции «Титан Верхний» криво склонились над водой, окутанной дымом, увенчанные языками пламени. Его палубы, то, что от них осталось, круто накренились. В темной воде покачивался мусор — Желтые погружные аппараты, обломки синтактической пены пилонов, разбитые лодки, стеклянные осколки других ярусов. И тела. Огромное количество человеческих тел. В ужасе от происходящего Джаз сделала четыре полных вдоха, прежде чем поняла, что дым поднимается не только от горящих обломков. Утреннее небо было бессолнечным, затянутое низкими облаками, Мелкий темный порошок падал непрекращающимся дождем вместе с огненными хлопьями. Вверху сверкали беззвучные молнии. Дальше горизонт светился каскадами огненных фонтанов и клубился черным дымом. Далекие залпы катились по воде непрерывной канонадой. Ее внимание привлекли движение и пронзительный вой. Вокруг обломков мчался большой понтонный катер, окрашенный разводами сине-черного камуфляжа. На его палубе столпились силуэты людей в боевом снаряжении. С носовой части на них было направлено огромное орудие. Его нельзя было спутать ни с чем. Это было штурмовое судно. «Включить все двигатели или то, что от них осталось?» — крикнул Берт со своего поста. Вода за иллюминатором забулькала, и Ярус сдвинулся с места, проходя через поле обломков. Он медленно набирал скорость, но уйти от преследователей все равно не мог. Явно предупреждая их, по стеклу и титановому покрытию застучали пули. Берт, не обращая внимания на угрозу, все быстрее уводил их дальше. Большая часть горящих останков станции медленно удалялись. Наконец, последние ее обломки остались позади. «Еще чуть дальше!» «Контакт установлен!» — крикнул Бёрд и выключил двигатели. Ярус дрейфовал дальше по собственной инерции, но гул двигателей стих — Охотники были совсем близко, всего в 30 ярдах от них. Джаз затаила дыхание. Все съежились, ожидая худшего. Затем приближающуюся лодку сотряс мощный взрыв, подбросив ее вверх столбом воды и огня. Она взлетела к небесам и раскололась пополам. Несколько обломков с грохотом прокатились по ярусу, а огромная волна оттолкнула их дальше. Таков был план Ковальски. Натравить охотничьих псов на их собственных хозяев. Их группе нужно было выманить врага подальше от станции, в Воды, патрулируемые невидимыми БПА. Как и раньше, кавитация двигателей «Яруса» вызвала автоматическую атаку. По словам Ковальски, как только «умная торпеда» будет выпущена, она станет постоянно следить за своей целью, при необходимости, если потеряет контакт, повторно обнаруживая ее. Поскольку их двигатели были отключены, приближающаяся торпеда именно это и сделала — три нацелилась на единственную оставшуюся кавитацию в воде. С неба посыпались обломки лодки и тела. «Бёрд» держал плавсредства неподвижно в воде, используя для их защиты от охотников внизу. Еще один десантный корабль был по-прежнему пришвартован к нижнему уровню горящей станции. Вероятно, катер поддержки группы подрывников, закладывавших очередной комплект зарядов, чтобы потопить упрямую станцию. Враг наверняка был свидетелем взрыва, распознал скрытую в недрах угрозу, так что ему лучше не выныривать здесь. Но лодка была не единственной опасностью. Джаз заметила вдалеке вертолет, подсвеченный бортовыми огнями. Он летел на восток, совсем низко под облаком пепла. Она молилась, чтобы он не вернулся. Беспилотники внизу не могли защитить их от ракетного удара с воздуха». Понимая, что с этим ничего нельзя поделать, Джаз обратила свой взор на обломки станции «Титан Верхний». Средний уровень и кают экипажа остались практически целы. Она молилась, чтобы хоть кто-то из исследователей и сотрудников там были еще живы. Оглянулась на пустой пол яруса «Тетис», наш люс на другой его стороне. Теперь она молилась о том, чтобы ковальские Джара успели вовремя вернуться на станцию». Семь часов сорок четыре минуты. Ковальский проплыл последний отрезок к разрушенной части нижнего настила. Его заслонял один из плавучих пилонов, наполовину коса, торчащий из воды из-за наклона станции. Схватившись за стойку, он протянул одну руку назад, чтобы подтянуть Джару. В упор посмотрел на него, как бы спрашивая. «Все в порядке?» Джару тяжело дышал, но кивнул. Ковальский посмотрел через его плечо. Ярус Тетис находился в сотне ярдов от них, едва различимый в полуночном мраке. Его местонахождение было отмечено горящими обломками торпедного катера и горящей лужей дизельного топлива. Пока все нормально. Остальные на данный момент вне опасности. Ковальский взобрался наверх и разделся до трусов, приготовивших к заплыву. Джары сделал то же самое. Пока Ярус поднимался, они вышли из затопленного шлюза, когда тот был на глубине 10 метров, и вынырнули посреди апокалиптического ада. Используя в качестве прикрытия плавучие обломки, доплыли до станции, преодолев расстояние в 50 ярдов, и увидели, как Ярус Тетис всплыл и заманил одну из двух десантных лодок на гибель. Теперь наша очередь. Присев на настил, Ковальский достал из водонепроницаемой сумки, что была привязана к его талии дезертыгл. и быстро осмотрел его. Джаро тем временем вытянул свою стальную дубинку на полную длину. «Готов?» – прошептал Ковальски. Джаро кивнул. «Тогда вперед!» Наступая на обломки и перепрыгивая через них, они двинулись через руины нижнего уровня. Обогнув его край, подобрались к пришвартованному на другой стороне катеру. Темнота служила им надежным прикрытием. Судно имело минимальную охрану. Противник пребывал в уверенности, что место полностью под его контролем. Двое солдат, оставшихся на борту, даже не смотрели на станцию. Их взгляды были устремлены на темный силуэт яруса «Тетис». Они явно знали, что там произошло. Через всю полосу обломков, эхом отдаваясь сверху, до них донеслись голоса. Эта группа подрывников заканчивали установку второго комплекта зарядов. Восемь или девять таких мест удалось легко обнаружить и обойти в темноте благодаря фонарикам, при свете которых работал противник». Ковальский сосредоточился на ближайшей цели. Он пристально посмотрел на рулевую рубку, что возвышалась посередине корабля. Там была освещена изнутри, а в ней никого не было видно. Удовлетворенный, он навел пистолет на одного из двух охранников, того, кто стоял ближе всего к огромному орудию на носу Пантона. Другой солдат стоял в паре ярдов от первого. Но прежде чем Джо успел выстрелить, Джара толкнул его руку вниз – Начальник службы безопасности, похожий на блестящую статую из черного дерева, шагнул мимо Ковальски и жестом приказал ему оставаться на месте. Джара взмахнул дубинкой, преодолел последнее расстояние и прыгнул на борт лодки. Даже зная, что теперь он там, Ковальский все еще с трудом различал среди тени его силуэт. Джар дождался, когда оба боевика посмотрят в противоположные стороны, после чего выскочил из укрытия. Ковальский прикрывал его. Взмахнув дубинкой, как палашом, Джара вогнал ее в бок солдата, стоящего рядом с пушкой на носу катера. Его жертва еще не успела упасть, а Джара уже резко развернулся. Услышав удар стали о кость, второй солдат с винтовкой повернулся, но в результате получил дубинкой по горлу. При этом его голова дернулась назад. Силы удара хватило, чтобы буквально обезглавить его. Тело рухнуло на палубу. Джара сделал знак «Ковальски». Кивнув, тот прыгнул на нос и бросился к установленному там орудию – трехствольной пушки Гатлинга 12,7 мм. Он спрятался за его остальной щит и направил орудие на станцию. Джар бросился в рулевую рубку и завел двигатель. Катер пришел в движение. Ковальский навел прицел на освещенные места вдоль станции и обстрелял каждую точку. Вращающаяся пушка могла делать до 2000 выстрелов в секунду – но он переключил ее на малый режим, экономя боеприпасы. Пронзая тьму яркими трассирующими полосками, очереди поражали свои цели, разрывая стали плоть. Джарри тем временем вел лодку вокруг станции, подходя к ней поближе. Ковальский замер и прислушался. За его залпом последовали истошные крики. Ответный огонь обрушился на бронированные борта катера и его рулевую рубку. Несколько пуль отрикошетили от щита орудия. Мощный взрыв прогремел в углу станции. Это из-за неаккуратного обращения сдетонировал один из зарядов. В воздух взлетели человеческие тела. Ковальский, не обращая внимания на это, продолжал отвечать выстрелами на любое, даже едва заметное движение. Джаред дважды полностью обошел станцию. Наконец, крики и ответный огонь прекратились. Валил свежий дым. Ковальский помахал своему напарнику рукой, мол, пора возвращаться. Он не заблуждался на тот счет, что в живых осталась лишь горстка командос. Лодка ударилась о борт станции. Ковальский спрыгнул, вооруженный пистолетом «Дезерт Игл» и штурмовой винтовкой QBZ, которую прихватил у одного из убитых китайцев. Джара последовал за ним, но первым делом оттолкнул лодку, отправив ее в опасные воды за станцией. Они не осмеливались рисковать. Вдруг она будет использована против них». Ковальский повернулся к окутанной дымом станции. Пора отправляться на охоту. Позади него Джаро схватил свой пистолет. Он легонько тронул Ковальский дубинкой, а затем указал ею в небо. Вдалеке яркое пятнышко вертолета описало круг и направилось обратно к станции. Ковальский выругался, внезапно пожалев, что бросил штурмовой катер с его мощным орудием, Грохота взрыва и огромный фонтан воды положили конец всякой надежде, что на него удастся вернуться. Джар поморщился. «Что теперь?» Ковальский помахал в сторону темной станции. «По одной проблеме за раз!»